Обе разновидности людей, возникшие вследствие эволюции общества, переходили или уже перешли к совершенно новым отношениям. Подобно династии каролингов, элои переродились в прекрасные ничтожества. Они все еще из милости владели поверхностью земли, тогда как морлыки, Бесчистные поколения, которых жили под землей, в конце концов стали совершенно неспособными выносить дневной свет. Морлыки по-прежнему делали для Илоев одежду и заботились об их повседневных нуждах, может быть, вследствие старой привычки работать на них. Они делали это так же бессознательно, как конь бьет о землю копытом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 но не нашел никакого убежища, которое было бы для них недосягаемо. Все здания и деревья казались легко доступными для таких ловких и цепких существ, какими были морлыки, судя по их колодцам. И тут я снова вспомнил о высоких башенках и гладких блестящих стенах зеленого фарфорового дворца.